Страница 29. Глава 3. Объединение Египта и создание централизованного общеегипетского государства. Эпоха строительства великих пирамид. Страницы с 29 по 38. Параграф 1. Раннее царство. 31-29 века до нашей эры Объединение Нижнеегипетского и Верхнеегипетского царств было революционным по своему значению в истории Древнего Египта. В рамках одного государства были сосредоточены ресурсы всей долины и дельты Нила. Появились благоприятные условия для создания общей египетской ирригационной сети. На смену постоянным внутриегипетским войнам, ослаблявшим страну, пришло политическое единство. Объединение Египта было достигнуто в результате многих войн между Верхнеегипетским и Нижнеегипетским царствами. До нашего времени дошла шиферная таблица, где рассказывается о деяниях царя Нармера. На одной стороне таблицы Нармер изображен в короне Верхнего Египта. Он замахнулся одной рукой, держащей булаву, и готов поразить ею поверженного противника, которого он держит за волосы. Божественный покровитель царя, бог Гор, в виде сокола, держит веревку, опутывающую символическое изображение Нижнего Египта. Нармер шествует к десяти обезглавленным людям, перед ним идут писец и четыре воина, несущих штандарты с изображением богов. На той же стороне таблицы, внизу, царь в образе могучего быка разбивает стены вражеской крепости, из которой спасается бегством воин. На этой таблице, как полагают, один из верхнеегипетских фараонов запечатлел наиболее важные события своего правления – победу над Нижним Египтом и какой-то поход. Возможно, за пределы Египта, завершившейся взятием крепости. Правитель Верхнеегипетского царства стал первым царем всего Египта. В списках царских династий, составленных Манифоном, он назван Миной. Мина стал родоначальником первой общеегипетской династии. Его многогранная деятельность нашла отражение в произведениях античных писателей. Стремясь сплотить Египет, Мина на стыке дельты и долины основал столицу Объединенного Царства, город Мемфис, один из крупнейших городов Египта. При Мине была построена система каналов и плотин, благодаря которой оказалась освоена значительная территория вокруг Мемфиса. В столице был возведен храм богу Птаху. Фараоны первой династии начали строить себе особые гробницы в районе Абидоса. Это были внушительные сооружения с подземной камерой, стены которой обкладывались сырцовым кирпичом. Выработался ритуал торжественного погребения фараона вместе с его придворными и слугами, что свидетельствовало о росте значения царской власти. Уже около обнаруженной гробницы Нармера найдено 33 захоронения его слуг. Фараоны строят себе более внушительные по размерам гробницы, и в последний путь их сопровождает значительно большее число служителей. Страница 30. Так, рядом с погребением Джера обнаружено 338 дополнительных захоронений, а не невдалеке от него... Еще 269 могил его придворных и вельмож. Фараон Джер был удачливым завоевателем. Наскальные изображения, обнаруженные в Нубе, доказательства его успешных походов за пределы Египта. При первой династии египтяне стали продвигаться На богатой медью Синайский полуостров, о чем свидетельствуют надписи и изображения, в частности, в районе Вади Макхара. При второй династии опять становится неспокойным Нижний Египет. Одной из главных задач остается окончательное воссоединение страны, решительное подавление нижнеегипетского сепаратизма. Главные события развернулись при фараоне Хасехемуи. На двух дошедших до нас его статуях Нижний Египет символически изображен поверженным, а надписи сообщают, что в одном случае число убитых достигает 48 205, а в другом 47 209. Последний цари второй династии называет себя не только именем Гора, покровителя верхнего Египта, а Гором и Сетом, то есть уже находится под покровительством и бога Сета, почитавшегося в нижнем Египте. Видимо, при фараонах второй династии была успешно решена задача окончательного объединения Египта в одно сильное централизованное государство.